Надо сказать, что темперамент Юджина, его склонность к самоанализу и сильная впечатлительность, а также отчаяние, когда он, словно утопающий за соломинку, хватался за все, что сулило облегчение его горю, чувство безнадежности и полного крушения, немало способствовало тому, что он занялся изучением этой довольно-таки фантастической теории бытия. Он много слышал о крестьянской науке, знал, что ее последователи строят церкви, что их число растет, особенно в Нью-Йорке, что они… рубят повсюду, будто освободились от власти зла, а так как у Юджина не было ни дела, ни развлечений, и ничто не уводило его от мыслей о самом себе, то все эти любопытные утверждения, естественно, должны были заинтересовать его. Юджину было известно, как из первоисточника, так и из книг других мыслителей, что Карлейль говорил: "Материя сама по себе, внешний материальный мир это либо ничто, либо продукт человеческого воображения". дневник Карлеля из его биографии, написанной Фрудом, и что по учению Канта Вселенная существует только в нашем восприятии или сознании и представляет собой всего лишь мысль. С другой стороны, Марк Аврелий учил в своих размышлениях, что душа Вселенной полна любви и милосердия, что в ней нет зла и что она не подвластна злу. В свое время эти слова поразили Юджина, они выражали точку зрения, диаметрально противоположную его собственному взгляду на Вселенную, дух который представлялся ему коварным, жестоким и злобным. Его удивляло, что человек, который стал римским императором, мог думать иначе. В Нагорной проповеди Юджин видел прекраснодушные рассуждения мечтателя, не знающего действительности. И все же заповедь «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут» всегда изумляла его своей красотой, и он считал ее глубоко верной. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Китс сказал: красота это истина, а истина это красота. А еще кто-то утверждал, истина это то, что существует. А что существует? спрашивал себя Юджин, и сам себе отвечал: красота, так как жизнь при всех ее ужасах прекрасна. Только людям со склонностью к метафизике или с религиозным складом ума было бы интересно проследить тот медленный и так и не завершившийся процесс, который можно было бы назвать обращением Юджина, и который тянулся долгие месяцы, когда Анджела гостила в Расине, и после, когда она, вернувшись по настоянию Миртл в Нью-Йорк, поселилась в родильном приюте, куда ее определил Юджин, в эти бездны отваживается заглянуть только самый бесстрашный ум, и Юджин измерил всю их глубину. Он подолгу беседовал с Миртл и ее мужем на всевозможные темы, житейские, отвлеченные, Все это уже не имело никакого отношения к Анжеле. Геуджин прямо говорил, что не любит ее и к ней не вернется, и что он не представляет себе жизни без Сюзанны. Он набрасывался на философские и религиозные книги и читал, и перечитывал их, так как никакого другого дела у него не было. Он читал или перечитывал историю евреев Кента, пол и характер Вейнингера, механизм мировоздания Карла Снайдера, героев духа Мэззи. Хаговатгиту, в переводе Джонсона, очерк Эмерсона «Сверхдуша», «Науку и еврейские предания», а также «Науку и христианские предания» Гексле. Юджин обнаружил в этих трудах любопытные факты, относящиеся к религии, которых он раньше не знал или, может быть, забыл, а именно, что евреи — едва ли не единственная раса или нация, давшая миру непрерывный ряд религиозных мыслителей и пророков, что идеалом их с начала до конца был единый Бог, Или божество, сперва племенное, а потом и всеобщее, чье содержание и значение расширялось и росло, пока не было отождествлено со Вселенной, не стало самой Вселенной, руководящим началом и вместе с тем единым богом, вера в которого, в его способности исцелять, созидать и разрушать, никогда не умирала.